Глава 43. Власть и влияние «Теперь занимайся поисками», — Элен принялась высматривать кого-то среди гостей. «А ты?» — мне оставалось только удивляться ее расторопности. «Сперва осмотрюсь сама». Девушка хитро улыбнулась и тут же растворилась в толпе, мелькнув пышным пудровым платьем. Но в одиночестве я оставался недолго. Да и люди постепенно стали казаться какими-то одинаковыми. Едва подвижные статуи, которые только и делали, что открывали рты для еды и разговоров, многие почти не шевелились. Фонде, вот и ты!» Дитер выглядел чуть проще на фоне остальных, Но его костюм отливал серебром, как и декольтированное, длиной в пол, платье его высокой спутницы. — Надюша, знакомься, это мой очень хороший друг, ныне богон, Максим Абрамов. Женщина была статной, но не слишком красивой, портили резкие черты лица. Без капли надменности она протянула мне ладонь для рукопожатия. — Очень приятно, — чуток растерялся я. «Свежая дворанская кровь!» – Дитер хлопнул меня по плечу. «Есть успехи!» «Пока никаких, мы только приехали». «А, Элен, куда ты ее дел?» «Она отправилась кого-то искать, не знаю. Надеюсь, что потом мы еще встретимся. Не хотелось бы потеряться в этой толпе. Мерзавцев и лицемеров!» Фон Клейстер причмокнул губами и смерил недовольным взглядом мужчину, который услышал его слова. «Ты сам в этом скоро убедишься. Еще здесь полно шпионов и прислуги, которая считает себя шпионами». «Ты точно умеешь подбодрить!» – выдохнул я. И без того тошно. «Точно потому, что ты не из их числа, по сути!» – Дитер развел руками. «Ты не знаешь никого, кроме меня и Элен. Но зато ты можешь завести несколько полезных знакомств. Концентрация власти и влияние здесь просто безумная!» «Не уверен, что оно мне сейчас вообще надо». «Что вы?» — спутница ростовщика сделала удивленное лицо. «В наше время нельзя без знакомств. Никак нельзя». «Вэй, моя другая, наш друг вполне самодостаточен и имеет в своем распоряжении кое-какие связи». «А, это же интересно!» Некрасивая женщина смерила меня взглядом, от которого захотелось куда-нибудь спрятаться. «Я, пожалуй, пойду осмотрюсь. Я приготовился оставить немца наедине с его Надюшей». «Да, конечно, развлекайся!» Легко сказать, развлекайся. Я покинул сладкую парочку и пошел дальше в зал, стараясь не задеть других гостей, которые пока что в звуках, расслабляющей музыки, негромко беседовали. Акустика в зале была как в театре. Голоса сливались в гомон, но музыка лилась откуда-то сверху, не смешиваясь со звуками от людей. Помещение казалось бесконечным, как залы старых питерских дворцов. Их и пустые пройти не так легко, особенно если рассматривать все вокруг. А когда надо петлять между группками гостей, это в сотни раз сложнее. Я всматривался в лица и, что вполне логично, не узнавал никого. Могли бы и программку сделать. Сбор в шесть вечера, танцы с семи в восемь поздравления пре императора. «Было бы понятно, что мне еще минимум два часа топтать блестящий начищенный пол». «Максим!» — удивленный голос из-за плеча заставил меня обернуться. «Там, где я только что протиснулся между двумя дородными в черных костюмах и цилиндрах личностями, стоял Павел». «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, выделяя каждое слово отдельно. И как ты вообще сюда попал? Я увидеть здесь Трубецкого даже после предупреждения Дитера стало для меня большим сюрпризом. Хотел бы задать тот же вопрос. На нас смотрели люди вокруг, поэтому я, изобразив нервную улыбку на лице, шагнул к Павлу и протянул ему руку. Тот подыграл, а люди моментально нашли себе другие цели. «Я ищу Анну», — прямо сказал я шпиону. «Она должна быть здесь, как и остальные члены семьи». «Что я тебе сказал, Максим?» Уже не так строго продолжил Трубецкой. «Я должен разобраться в ситуации. Этого еще не произошло. Твое появление может сделать все гораздо хуже». «Да как?» — едва не выкрикнул я. «Меня не было в городе почти целую неделю». И все же ты заявился на бал. «Кстати, а как ты это сделал?» – нахмурился он. «Секрет фирмы, потом расскажу без лишних ушей. Не собирался я ничего показывать и доказывать, когда вокруг целая толпа потенциальных свидетелей. Выгонят еще отсюда, если узнают, что я не свой». «Даже не буду спрашивать, о чем вы договорились с моим контактом под ковровом». Павел закатил глаза. Проясни мне тогда, что за ситуация! За неделю ты должен был выяснить хоть что-то!» «Тише, тише!» — успокоил меня Трубецкой. «Не буянь! Я всего лишь не знаю, могу ли я тебе доверять!» «Я сам по себе, если ты об этом! А тот коротышка с когтями!» «Не место!» Он оборвал меня и потащил к длинной стене, где под обширной лепниной стоял накрытый белый скатертью стол с обилием всяческих закусок. «Ешь и слушай». Сам он взял небольшую тарелку с икрой и принял сам малюсенькой ложкой, едва ли не поштучно, укладывать ее в рот, не забывая при этом говорить. Императорская фамилия слишком велика, чтобы сказать однозначно, кто из братьев, племянников, дедьев и прочих родственников Алексея Николаевича мутит воду. Но это факт. Я нашел некоторые финансовые следы, которые привели меня сюда. Он быстро обвел глазами зал. «Ты тут работаешь?» «Я всегда работаю. Иначе ты был бы уже мертв». Павел приподнял брови и остановился, держа ложечку у рта. «Кстати, то, что тебя желали уничтожить, тоже прямое доказательство того, что здесь замешана императорская семья». И хорошо, если никто из них не заметит меня рядом с тобой. Тогда говори быстрее. Не спеши. Они не выходят к людям сразу. Здесь всегда классическая программа. Пару часов гости общаются друг с другом. У кого сколько власти, влияния, кто что успел. Это как итоги года? Нет, дань традициям. Странные традиции. Сентябрь же, недоумевал я. «Между прочим, эти традиции восходят еще к допетровским временам!» Рядом со мной у стола остановился мужчина в старомодном цилиндре. «Простите, не помню тех времен!» Съязвил я, расстроенный тем, что с появлением незнакомца Павел попросту замолчал. «Но вы можете мне рассказать подробнее, уверен, это будет очень интересно!» «Непременно, Максим, непременно, как только покончу с этими превосходными устрицами». Ко мне повернулся профессор Подбельский. Одной рукой ловко одернул пурпурный пиджак и посмотрел на нас двоих поверх очков. «Я прошу прощения, что нечаянно подслушал ваш разговор. Особенно мне понравилось про власть и влияние». Он посмаковал креветку и выплюнул жесткий хвостик на небольшое блюдце. «В целом, вы правы, Павел Романович. Позвольте украсть у вас нашего общего друга».